она глубоко задумалась. Необходимо приспосабливать свою политику к происходящим событиям. Обстоятельства требуют гибкости. Возможно, ей следовало разрешить Марго выйти за Генриха де Гиза, когда они страстно желали этого. Но в то время это казалось недопустимым. Ввиду нынешнего поворота событий И недавнего поступка Наварца брак между Марго и Гизом стал более желательным, чем союз принцессы с Генрихом Наварским. Папа, разумеется, не стал бы чинить препятствий, и Филипп Испанский был бы доволен этим. гис имел в Испании и Риме репутацию одного из самых непоколебимых католиков Франции. Почему не устроить два развода одновременно? Гис расстанется со своей женой, а маргос с ее мужем, и эта влюбленная парочка, наконец, соединится. Катрин цинично усмехнулась. Кажется, это тот случай, когда главные действующие лица могут одновременно проявить благоразумие и быть счастливы. Она обсудила эту идею с испанским послом. Он одобрил ее. Катрин вызвала к себе дочь. Между ними состоялась тайная беседа из числа тех, что были хорошо знакомы всем детям, Катрин. «Моя дочь? Тебе известно, что я всегда думаю о твоем благополучии, твоем положении, твоем будущем». «Но знаешь ли ты, что я также желаю тебе счастья?» Марго решила быть язвительной. Она тоже изменилась. Став замужней женщиной и королевой, она, похоже, освободилась от влияния матери, как и ее брат-король. «Нет, мадам», — с наигранным смирением сказала она, «я этого не знала». Катрин захотелось ударить нахальное юное личико. Так узнай это сейчас. Твой злополучный брак был вызван необходимостью. Но ты понимаешь, дочь моя, что он был нужен именно в тот момент, когда он заключался? — Да, мадам, — сказала Марго. — Надо было заманить в ловушку ничего не подозревающих гуденотов. Для этого... Потребовалась свадебная церемония. Катрин решила не показывать свою злость. «Моя дорогая дочь, ты повторяешь сплетни двора. Ты должна знать, что сплетни всегда отражают лишь часть правды. Ты достаточно умна, чтобы не верить всему, что ты слышишь. У меня есть для тебя хорошая новость». Человек, за которого было необходимо выдать тебя, недостоин принцессы Марго. Он невоспитанный провинциал. Его манера шокирует меня. Катрин внезапно рассмеялась. И ты, вынужденная делить с ним ложе несомненно, должна быть шокирована вдвойне? Человек приспосабливается, сказала Марго. — Какие усилия верно требуются для этого, мое бедное дитя? — Ты так утонченно! Ты обладаешь обаянием и красотой! Ты истинная парижанка! То, что ты должна терпеть грубые ласки Биарнского дикаря, просто невыносимо! Есть один человек, достойный тебя, человек, наиболее почитаемый всей Францией. Разумеется, после короля и твоих братьев. Ты догадалась, о ком я говорю? — О господине де Гизе. Но, моя дорогая, ты не должна смущаться. Твоя мама знает о ваших отношениях и вполне понимает их. Он принц, а ты принцесса. Что может быть естественней вашей любви? Марго... Пристально посмотрела на мать. Девушка не могла понять цели этой беседы. Она видела, что мать готовит ее к участию в какой-то интриге. Но какой именно? «Я хочу, чтобы ты была счастлива, дитя мое», — сказала Катрин. «Ты послужила стране, вступив ради нее в брак. Ты поймешь, что я искренне забочусь, — Лишь о твоем счастье, когда я скажу тебе, что собираюсь выдать тебя замуж за человека, которого ты любишь. — Мадам, я вас не понимаю. Я уже замужем. — Мое дорогое дитя, моя послушная дочь, ты вышла замуж против своей воли, верно? — «Я помню, как ты отказывалась отвечать во время церемонии. Это был мужественный поступок. Твой любимый стоял рядом, да? Теперь я решила, что ты больше не должна страдать. Ты получишь в мужья Генриха де Гиза». Марго изумилась. «Мадам, я... я не вижу, как это может осуществиться». Я замужем за королем Наварры. Генрик де Гис женат на вдове Прусьена. Значит, вы разведетесь и женитесь друг на друге. Катрин ждала слез счастья, слов благодарности. Вместо этого лицо Марго стало холодным, суровым. — Мадам! сказала девушка. «Я замужем за королем Наварры. Этот брак заключен вопреки моей воле. Но теперь развод стал бы очередным насилием надо мной. Послушай, Марго, твое положение королевы Наваррской не слишком высокое для тебя. Понравится ли тебе отправиться с мужем В это жалкое, крошечное королевство, когда придет время. Некоторые герцогини занимают более высокое положение, чем некоторые королевы. Герцогиня Дегис относилась бы к их числу. Возможно, сказала Марго. «Но Генрих Дегис мне не нравится. Я не хочу». Второй раз выходить замуж против моей воли. Это чистое упрямство, сердито заявила Катрин. Подумать только, так говорит девушка, выставлявшая себя на посмешище ради Генриха де Гиза. Вы правы, мадам, сухо согласилась Марго. Но человек перерастает одну страсть и находит другую. Я освободилась от чувства любви к господину Дегизу, и ничто не заставит меня выйти за него замуж. Поскольку ты утверждаешь, что это предложение вызвано лишь твоим стремлением сделать меня счастливой, больше говорить не о чем. Просто дело в том, что я не влюблена в мсье Дегиза, Теперь я могу уйти? Тебе стоит это сделать, пока я не поддалась соблазну избить тебя. Когда Марго покинула Катрин, королева-мать посидела некоторое время в состоянии безмолвной ярости. Она отказывалась поверить в то, что Гис и Марго больше не являются любовниками. Катрин даже не могла вспомнить, когда началась их связь. Так давно это произошло. Какой другой женщине столь сильно не повезло с детьми? Король был настроен против нее. Она никогда не любила герцога Аленсонского и не доверяла ему. Марго была слишком умна и проницательна. Эта юная шпионка могла действовать во вред своей семье. Только Генрих заслуживал доверия. Она велела одной из своих шпионок пристально следить за Марго и Гизом. Они действительно перестали быть любовниками. В ходе расследования Катрин сделала открытие, которое заставило ее вызвать к себе Шарлотту Десов. Королева-мать рассердилась на молодую женщину, мадам. Вы, похоже, слишком подружились с герцогом Дегизом, — прокурорским тоном заявила Катрин. Шарлотта растерялась. Катрин тотчас заметила на ее лице самодовольное выражение. — Я не знала, что Ваше Величество не одобряет этой дружбы. Катрин погладила подвеску своего браслета. Вот в чем заключается объяснение. Гиз... Завел интрижку с Шарлоттой, и уязвленная Марго ревнует. Она заявила резким тоном. — Ты не должна заниматься любовью с герцогом Шарлотта. Это сильно рассердит меня. Я могу говорить с тобой откровенно. Королева Наварская влюблена в генриха де Гиза. — Ваше Величество, это уже не так. По моим сведениям, королева Наварра заявила, что она больше не питает нежных чувств герцогу. — Возможно, из-за твоих проделок? — Нет, мадам. Она дала ему отставку еще до того, как он обратил свое внимание на меня. Мсье де Гис считает, что она влюбилась в короля Наварры. — Марго Гис должны помириться, — сказала Катрин. Держись подальше от герцога. Дело не должно дойти до постели. — Мадам! — лукаво промолвила Шарлотта. — Боюсь, ваш приказ поступил слишком поздно. — Хитрая шлюха! — крикнула Катрин. — Кажется, я дала тебе инструкцию в отношении наварца. — Только привлечь его внимание, мадам! Вы не сказали ни слова насчет мсье де Гиза. — Теперь ты получила мои указания. Шарлотта посмотрела на Катрин из-под своих густых ресниц. — Мадам, — сказала она, — вам придется дать соответствующее указания мсье де Гизу. Боюсь, теперь мне не удастся избавиться от него, как бы я ни старалась. Потребуется ваше личное вмешательство. Иначе не остановить то, что началось. Господин Дегис не считается ни с кем, но кроме, разумеется, вашего величества. Катрин помолчала, думая с недовольством о дерзком герцоге. Могла ли она сказать этому человеку? Ваша связь с мадам Десоф... Должна прекратиться немедленно. Она представила себе надменно поднятые брови, мысленно услышала учтивый намек на то, что его личная жизнь ее не касается. Катрин внезапно рассмеялась. — Уходи, — сказала она. — Я вижу, что это дело должно идти своим ходом но в дальнейшем ты будешь спрашивать у меня разрешения на подобные связи. Мадам, больше я не совершу такой ошибки. Катрин откинулась на спинку кресла, думая о Шарлотте Десов. Ее бесило то, что интрига хитрой маленькой шлюхи могла помешать замыслам королевы матери. Но иногда подобные вещи случаются. Катрин решила, что ей остается лишь временно отказаться от идеи развести дочь. Гражданская война между католиками и гугенотами вспыхнула вновь. Армия, возглавляемая герцогом Анжуйским, была послана на осаду Ларошели, бастиона гугенотов. С войсками находились Гис и его дядя, герцог Домаль. Катрин успокаивала присутствие возле ее любимого сына этих двух мужчин. Она имела привычку смотреть на вещи трезво, даже когда речь шла о ее дорогом Генрихе. Она с трудом представляла женственного и ненадежного сына в роли полководца. Да, Он снискал уважение победами под Ярнаком и Монт-Контуре. Но одержал ли бы он их без помощи блестящих воинов, участвовавших в той кампании? Будучи принцем Валуа, братом короля и самым просвещенным генералом в армии, он пользовался авторитетом. Но Катрин знала, что лавры не всегда достаются именно тому, кто их больше всего заслуживает. Однако ее радовало то, что слава и восхищение народа достались Генриху. Он должен получить лавры победителя при Ларошелле. Гис и Домаль были великими полководцами. Гис умел без особых усилий вызвать в людях воодушевление, необходимое для успеха. Было даже забавным послать вместе с армией двух новообращенных католиков — Наварца и Конде. Ироничность ситуации развлекала Катрин. Она ликовала при мысли о том, что эти новообращенные будут сражаться со своими бывшими единоверцами. Аленсон также сопровождал войска. Для молодого человека пришло время — боевого крещения. Военные приключения временно удержат его от проказ. Катрин надеялась на быструю сдачу Ларушели, но ее постигло разочарование. Недавняя резня укрепила решимость горожан. Горстка героев смогла дать отпор превосходящим силам противника. Осаждающая армия была сильнее обеспокоена духом защитников Ла-Рошелли, нежели напугана ядрами, сыпавшимися на нее. Гогеноты, занимавшие оборонительной позиции, дрались так, словно были атакующей стороной. Гис и Домаль столкнулись с проблемой поддержания мира в собственном лагере. виду сложности взятия Ларошели было безумием допускать присутствие в армии Наварца и Конде, поскольку оба они не имели желания сражаться. Конде, заслуживший ранее репутацию сильного воина, казался апатичным и бесполезным для дела. Наварец же сиборитствовал, проводя слишком много времени с женщинами, сопровождавшими армию. Настоящую угрозу представлял собой Аленсон, крайне жестокий, всегда требовший своей доли поклонения, на который имел право, как брат короля. Он держался исключительно надменно и не приносил никакой пользы. Весь день из-за стен Лорошели Доносилось пение. Звучали церковные гимны. Казалось, что служба шла непрерывно. Суеверные католики поддавались страху, который постепенно усиливался. Ходили слухи о том, что в реке Ларошелли поймано большое количество рыбы. Гогеноты восприняли это как свидетельство того, что Господь намерен уберечь их. ГИС убедил Анжу в том, что лучше атаковать город многочисленной армией, прежде чем осажденные завершат подготовку к защите Ларошелли. Нельзя было допустить, чтобы мысль о том, что Господь на стороне гугенотов, полностью деморализовала католическую армию. Анжу согласился. Состоялся исторический штурм. Небольшое количество гогенотов, благодаря решимости победить и вере в поддержку Господа, одержало верх над противником. Атака навсегда осталась в памяти ее участников. Гогеноты забросали ветками боярышника крепостной вал в знак своего пренебрежения к факту цветения этого растения на кладбище невинных. Гугеноты утверждали, что те кусты расцвели по воле дьявола. Битва началась. Городские стены выдерживали град ударов. Даже женщины поднимались на башни, чтобы облить врага кипятком. Когда наступило временное затишье, горожане громко читали молитвы. Да воспрянет Господь и рассеет своих врагов. Пусть обратятся в бегство, ненавидящие его. Прогони их прочь, и да развеются они, как дым, растают, как воск на огне. Пусть неверные сгинут при появлении твоем. Эти слова вселяли страх в суеверных католиков, особенно потому, что городские стены не могли устоять под таким натиском без Божьей помощи. Штурм ларошели обернулся поражением для католической армии. Городские стены продолжали выдерживать атаки. Католики пересчитали своих убитых и раненых под радостное пение горожан. Аленсон зашел в палатку брата. Бесцеремонно усевшись на кровать анджу он начал дразнить потерпевшего поражения герцога. — Славные дельцы! — усмехнулся Саленсон. — Несколько мужчин и женщин, укрывшихся за стенами, одержали верх над огромной армией. — Ты сам виноват, братец. Приготовления были слишком шумными. Я бы тайком послал в город... «Бойцов и лазутчиков». «Глупец!» — воскликнул Анжу. «Что ты знаешь о сражениях? Ты бы приделал своим солдатам крылья, чтобы они перелетели через стены». «Попрошу тебя не называть меня глупцом, брат. Помни, с кем ты говоришь». «Прикуси язык. Не то я велю арестовать тебя», — холодным тоном заявил Анжу. Но Аленсон проигнорировал угрозу. Он был, как сам Анджу, братом короля. Им слишком долго пренебрегали. «Брат», — снова подразнил он Анджу, — «ты действуешь более успешно при дворе, нежели на поле битвы. Ты выбираешь мужчин по красоте, а не по боевым качествам». «Твоя безобразная внешность, брат, «Не единственная причина, по которой я не собираюсь обсуждать это с тобой», — лениво ответил Анжу. Аленсон болезненно воспринимал всякий намек на его малый рост и покрытое щербинами лицо. Он вспыхнул в ярости и начал кричать, назвал брата тщеславным франтом, похожим больше на женщину, нежели на мужчину. «Если ты не уберешься отсюда за десять секунд, я арестую тебя!» Аленсон счел за благо быстро уйти. Он знал, что мать одобряет любые направленные против него действия Анжу. Если он не остережется, то и правда окажется под замком. Выходя из палатки брата, Он столкнулся с наварцем, прогуливавшимся снаружи. Наварец сочувственно улыбнулся Аленсону, который в этот момент был готов принять сострадание от кого угодно. — Вы слышали? — жаром выпалил Аленсон. — Не услышать было невозможно. — Какая дерзость! — Он забывает о том, что вы, как и он, принц Валуа. Приятно узнать, что некоторые люди помнят это, — пробормотал Аленсон. Наварец улыбнулся, глядя на невысокого человека, стоящего возле него. Многие находили Аленсона комичной фигурой, но Генрих Наварский знал, что после резни сам он оказался в шатком положении. «Такой мудрый человек...» Какой в подобной ситуации не отвергает новой дружбы? — Глупо забывать об этом, — добавил Генрих. — Ведь однажды вы можете стать нашим королем. Эта мысль порадовала Аленсона. Услышать ее из уст наварца, который уже носил корону, пусть и потускневшую, было вдвойне приятно. — От трона меня отделяет множество ступеней, — с улыбкой сказал он. нет Сын короля не выжил, думаю, то же самое и произойдет и с другими его детьми. А когда умрет сам король, существует еще мой дерзкий брат, который недавно, как вы слышали, оскорбил меня. Да, но он вряд ли произведет на свет наследника, а за ним Генрих Наварский с биарнской фамильярностью хлопнул Аленсона по спине, отчего последний едва не упал. Но маленького герцога не обидело такое грубое обращение, поскольку его сопровождали лестные слова. Если простить наварцу его провинциальное хамство, то он покажется не таким уж плохим малым, — решила ленсон Они прошли в дружеском молчании несколько шагов. «Наше время придет», — сказал, наконец, Генрих. «Я уверен в этом, герцог». Аленсон посмотрел на умное лицо своего родственника. «Вы стали счастливее, приняв католическую веру?» — спросил он. И тут Генрих сделал удивительную вещь. Он закрыл на мгновение один глаз и тотчас открыл его. Наварец казался человеком весьма многоопытным, искушенным в жизненных проблемах, и это пробуждало в Аленсоне желание походить на него. Аленсон усмехнулся. Он понял, что Наварец дурачил таких людей, как король, анджу и королева-мать. Аленсон позавидовал ловкости Генриха и подмигнул ему в ответ. «Значит, — На самом деле вы не католик? — спросил он. — Сегодня я католик, — сказал наварец. — Кто знает, кем я буду завтра? Аленсон улыбнулся, как заговорщик. — Меня самого порой привлекает гугенотская вера, — осмелился произнести он. — Возможно, — сказал наварец. Вы, как и я, намерены стать католика гугенотом Аленсон засмеялся вместе с наварцем. Они заговорили о женщинах. Эта тема интересовала Аленсона не меньше, чем Генриха. Очень скоро они стали лучшими друзьями. Наварец проявлял почтительность, подобающую в общении с потенциальным будущим королем, и дружеское расположение к молодому человеку весьма похожему на него самого. После Ларошели наступили тягостные недели. Анжу и Гис заметили крепнущую дружбу двух озорников и гадали, что она сулит. Кондэ и Наварец, воодушевляемые Аленсоном, который стал теперь их союзником, Грозили дезертировать. Армия разваливалась. Катрин и Совет решили в Париже, что пора заключать мир. Король Польши умер, и поляки избрали Анджу своим новым монархом. Поэтому появилась необходимость срочно отозвать его в Париж. Значит, на некоторое время следует оставить Ларошель в покое. Гугенотам обещали дать свободу вероисповедания и право праздновать свадьбы и крещения в их домах при условии присутствия не более десяти человек. Наступило очередное напряженное перемирие.